Первый председатель комиссии Энгельгард говорит о ней на следствии. Комиссия при стремлении расширить свои компетенции была учреждением, тормозившим правильное функционирование военного министерства. Она пыталась расширить свою деятельность не только за счет военного министерства, но, например, и за счет командующего войсками Питаградского военного округа. Корнилов, например, просил меня однажды съездить в эту комиссию и повлиять там, некогда исследовала в этом направлении. О генерале Потапове даже Керенский показывает. Мы на него смотрели как на человека весьма не уравновешенного, вряд ли нормального вполне. Он был склонен к демагогическим приёмам. В 1918 году Потапов оказался на территории адмирала Колчака, откуда он был выслан в Японию за якобы эвшвисткую деятельность. В дневнике Соловьёва за этот год написано: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 Соловьев поселился не с ней, а в Тюмени, в узловом пункте, которого нельзя миновать едущим в Тобольск. Он жил здесь под именем Станислава Корженевского. Я спрашивал Соловьева, как же объяснить его роль вне смуты и близость к Распутину. Он много говорил мне о запросах человеческого духа. В чрезвычайно светлых тонах рисовал он на следствие личность Распутина, а себя самого как моралиста и глубоко религиозного человека. На моральный облик Соловьева его жена в своем дневнике рисует так. 27 января 1918 года. Очень часто любит немножко прибавить. Мне это не нравится. Но перевоспитать человека трудно. Я люблю людей правдивых. Это для меня главное. Правда солнце яркое. 13 февраля того же года. Решила ни на грош не верить Боре. Он мне все время врет. Как не стыдно.